Круг. Глава первая. Не смотри на меня так. Ирина на ходу перелезла через столик и уселась на кресло рядом с водителем. "Ну не смотри, а то обратно надену". Они ехали уже второй день и подъезжали к Екатеринбургу. Изначально для удобства Ирина надела джинсы, но после решилась и сбросив неудобную одежду, натянула ярко-оранжевые, словно большой подсолнух, шорты. Так лучше спросила Артура. Тот только мельком взглянул на нее и опять уставился на дорогу. Шины тихо шуршали по асфальту. Он не гнал, да и не слишком разбежишься. Машина больше напоминала дом на колесах, Мечта многих. Это все, что осталось у него после развода. Не хотел ее будить. самолет прилетел в три ночи. Рассказывал ей Артур, когда они встретились в кафе. Пока добрался, уже было пять. Открыл тихонько, даже свет не включил. Прошел на кухню, а после в спальню. Знаешь, Ир, бывают моменты, когда осознаешь, что все к лучшему. Она была не одна. Так мирно спали, словно дети. Не поверишь, но злости не было. Вот не было и все. А ведь сколько раз думал об этом, ревновал. И вот оно случилось. Я приготовил им завтрак. А что еще делать? Не устраивать же истерику. Она решила все изменить. Пусть так, но это был ее выбор. Я был рад только одному, что у нас не было детей. Надя появилась в коридоре, наверное, к 7:00 утра, опустила голову, извиняюще посмотрела. Я пригласил их к столу, омлет остывал, сказал, чтобы не грузилась по этому поводу. Я ушел, а когда их не было дома, забрал все, что мне было нужно. И вот я тут. Артур тяжело вздохнул. Он до сих пор переживал. Считал, что то, что было до свадьбы это право каждого. Но после надо быть честным. Нравится другой, скажи, но не надо за спиной шушукать и врать. Тут уже нет отношений, главное мирно расстаться. Ирина помнила Артура как с хорошей, так и с плохой стороны. Кто не без греха, наверное, таких нет. Я работаю через интернет, удаленно, пишу движки для игр. А знаешь, мне даже понравилось. Правда, сперва было неловко, живешь в машине словно бомж. Летом в Сибирь подаюсь. Поставишь машину среди сосен, и месяц пролетает. А к зиме поближе к морю, туда, где потеплей. Все же машина не дом, холодновато бывает. Артур позвонил, не думал, что Ирина ответит. Все же вышла замуж, новая фамилия, паспорт. Обычно меняют номер телефона, так, на всякий случай, от греха подальше. Но Ирина оставила старый номер. «У нас попутчики, спокойно сказал Артур и притормозил. Ирина завертелась, стараясь рассмотреть, кого это он решил подвести. Вроде не говорила о попутчиках. Настроение сразу упало. Она хотела ехать одна до самого моря и ни о чем не думать. "Давно голосуете?" Был первый вопрос Артура. Ирина вытянула голову из за высокого кресла и ахнула. "Сволочь!" первое, что вырвалось у нее из груди. Это она адресовала Артуру. "Ты, ты вы это специально?" Олег, что первым ворвался в машину, притих. Ожидая Ирины поток проклятия, за ним осторожно, будто ожидая удара по голове, протиснулся Валера и, присев у столика, посмотрел на Ирину. Привет, помахал ей рукой. Козлы, вы что, не могли вы? Да как вам я? Она шлёпнулась на кресло. Машина тронулась, и они покатили дальше по дороге. Вы это серьезно? Ты специально их вызвал? Артур, я тебе сейчас точно в лоб дам. Мог бы предупредить. Она еще с минуту дулась, не зная, что теперь делать, а уже после как ни в чем не бывало, стала коленками на сиденье и, повернувшись к мальчикам, помахала им рукой. Привет. Здравствуй, Ир. Привет. Извини, что так получилось, хотели сюрприз сделать. Ну если ты против, мы на следующей остановке сойдем!» Следующая остановка Курган, тут же сказал Артур, давая понять, что не намерен крутиться по дорогам. "Сядь", приказала Ирина. Значит, сюрприз Мальчики словно дети закивали синхронно. "Сюрприз", еще раз рассказала Ирина и стала перебираться через стол в салон. "Как вы выросли, возмужали, даже пузико появилось". На этих словах Ирина пошлепала по животу Валеру. "Я рад тебя видеть", сказал он. В это время машина чуть качнулась. Ирина, ойкнув, шлепнулась на сидушку. "Значит, решили?" она вздохнула посмотрела на одного, потом на другого. устроить сюрприз. Решили сыграть. Ирина замолчала, посмотрела в их сияющие глаза и добавила: сыграть в круг.